Издательство 1 с Паблишинг и студия MDM Vision представляют Дан Label. Хроники сфер. Книга 3. Альфа, могильный холод подземелий. Глава 1. Как же сильно хочется жить. Просто радоваться жизни и не думать ни о чем глобальном. Не строить планы на будущее, не мечтать, а просто просыпаться утром и плыть по течению. Жить, пусть и не в своем собственном мире, а в мире кем-то придуманных грез. Пусть так. Каковы мои шансы? Один на миллион, Один на миллиард, неважно. Шанс есть, и его надо использовать. Такие уж мне выпали карты, что моей судьбой будет распоряжаться всего один человек. Он далеко не лучший представитель человечества. но другого варианта у меня все равно нет. Усмешка Фатума. Я наделен могуществом, которое не снилось никому в Новой империи, а по факту пленник, которого ждет казнь. Потому как стирание личности это и есть смерть. Двойная насмешка судьбы. Потерять личность, исчезнуть, раствориться в небытие, а потом снова обрести разум. Это страшно. Воспоминания о моменте, когда я снова осознал себя, все еще заставляют вздрагивать и нервно ежиться. Воспоминания о миге, когда не было меня. А потом понимание, что это всё ненадолго. Всего лишь еще на один краткий миг, а потом снова стирание. Не хочу. Инстинкт самосохранения рвал и металл, заставляя искать варианты, не сдаваться и долбить стену, пока не образуется крохотная щель, через которую можно ускользнуть, обмануть костлявую. У меня есть шанс призрачный, почти нереализуемый, но шанс. Не подведи меня. Виконт. Извини, Артур. Так не должно было получиться. Ты не должен был увидеть то, что видел. В этом нет твоей вины, это мой недосмотр. Ты мне нравишься, правда. Но на мне клятва крови, и я слушаться её я не могу. Прости. Закончив свою речь, мастер Тирк махнул рукой, и мое сознание погасло. Внимание. Отключение персонажа от игры на срок шесть часов. Выбрался из капсулы и с чувством выразил в потолок свое мнение о полукровках с примесью эльфийской крови. И что дальше? Многозначительно уставившись вверх, поинтересовался я у Вселенной. Как и раньше ответа не последовало, пришлось думать самому. Какие есть варианты меня будут держать в заточении? В принципе, могут. Только вот какой в этом смысл? Это ведь загубит мой персонаж. Грубое вмешательство в игровой процесс, а так вроде нельзя. Значит, предложат что-то иное? Только вот что? Очередной квест, возможно? А вернее всего, посадят меня в тюрьму на определенный срок. И вот еще вопрос. Как-то слова мастера не вяжутся с его действиями, совсем не вяжутся. Не стал забивать голову, а поужинав лёг спать. Завтра. Все завтра. Скрестив руки, стоял и смотрел на капсулу. Посмотрим, какое испытание мне преподнесет мир сфер на этот раз. Залез в удобное ложе и отдал команду на вход. Внимание. До начала игры посмотрите фрагмент видеозаписи о судьбе вашего персонажа. Ответы от меня не ждали, и через пять секунд я увидел себя, колено преклоненного, дышавшего с натугой и пытающегося подняться на ноги. Взмах рукой мастера Кирка и мое тело проваливается в портал. Смена картинки. Берег моря, открывающийся портал и моя безвольная тушка, вываливающаяся из него. Камера сместилась в сторону, и я увидел встречающую сторону завернутая в балахон сутулая фигура и два довольно больших зеленых зомби. "С- э- м- а- с- Довольно членраздельно произнёс левый. Правый С удивительной грацией для представителей своего вида подскочил к моей тушке и вогнал какой-то шприц мне в шею. На борт его тихо прошелестела команда из-под балахона. Левый подхватил мое безвольное тело и отправился к лодке, а за его спиной открывался еще один портал, из которого вывалилось что-то кровавое и не совсем целое. Видеозапись закончилась. И я снова оказался в теле мага Артура. Тяжелые веки не хотели открываться, все тело ломило от боли, а перед внутренним взором мигали иконки обязательных к прочтению сообщений от системы. Что же так больно-то? Издав сдавленный стон, кое-как перевернулся на бок, сились скостовать оживляющее заклинание. Не получилось. Да ты никак живой червь Раздался хриплый голос откуда-то слева. "Я тут не один". Напрягшись до дрожи в лицевых мышцах, приоткрыл левый глаз. Длинноухий, серокожий, беловолосый и явно заносчивый тип был прикован к противоположному борту трюма корабля. В ноздри ударил соленый воздух и по характерному скрипу такелажа я понял, что мы плывем. "Ты кто такой?" Сипением выдал я из себя. Преобращение ко мне. Добавляй, господин, «Падаль!» — вздернул нос Дроу. Голова кружилась, сильно хотелось пить, но еще больше хотелось дотянуться до шеи проклятого длинноухого и вцепиться в нее выросшими клыками. Ко мне пришла жажда. Внутренности скрутило, а в голове молотками стучало биение крови Дроу. Резко дернулся в попытке дотянуться. Но помешала цепь, которой я был прикован. Сознание хотело улететь, даже не помахав на прощание ручкой, но я держался. Вернее, уже не я, а что-то звериное во мне. Оно пробудилось, разметав все барьеры человечности и хотело только одного крови. Я слышал биение сердца Дроу и хотел вырвать его с корнем и впиться клыками в кровавую массу. У моих ног упала крыса. Ни секунды не думая, на одних пробужденных рефлексах ухватил шерстяной комок, впился в него зубами, чувствуя, как живительная энергия проникает в тело, возвращая разум и критическое мышление. Дампир прошелестело откуда-то из темноты. Тихий, но полный внутренней ненависти голос заставлял непроизвольно дрожать колени. Очнувшимся сознанием, пытался смотреть сквозь пелену тьмы. Странно, но мое ночное зрение поссовало, и я не мог разглядеть говорившего со мной. Тебя доставят моим братьям. Меня не воля наслаждаться твоими муками. В голосе говорившего прослеживались нотки удовлетворенности. А пока наслаждайся последними часами спокойной жизни. И вампир, проявившийся из облака тьмы, расхохотался. Вдоволь насладившись моим обескураженным видом, он покинул трюм, а я, прижавшись к борту корабля и не обращая внимания на оскорбления со стороны Дроу, зарылся в интерфейс. Пришла пора почитать системные сообщения, и осознать наконец, куда я попал и чем мне это грозит. Внимание, на вас надет ошейник негатор маны. Правая рука непроизвольно потянулась к шее и ощупала металлический ошейник. Попытался порвать его руками, но как только попытался это сделать, шкала запаса сил ушла в ноль, и я кулем повалился на доски пола. Что? Дерьмо габса. Думаешь, самый умный? Видимо, и потуги проснулся дроу. Мысленно сплюнув, сосредоточил взгляд на попутчике. Имя: Белоран, раса: дроу. Класс Рейнджер. Ранг неизвестен. Бог покровитель неизвестен. Уровень 34. Социальный статус: раб империи Сиджахупи. Карма: оранжевая. Все дроу заношивые ублюдки, или мне одному только так повезло нарваться? Внимательно посмотрел в глаза попутчику. Ты сгниешь заживо, червь. Глаза Дроу пылали яростью. Я выпотрошу тебя и всю твою семью. Так ты еще и дебил. Я лишь покачал головой и больше не обращал внимания на беснующегося блондина. Чуть не сломав шею, выгнулся и попытался разглядеть ошейник. Не получилось. Вздохнул и уже зная, чего ожидать, снова оттянул ошейник рукой и до того, как снова лишиться сил, успел краем взгляда идентифицировать его.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 Предмет привязан к персонажу Артур Круз. При перерождении не пропадает. Знакомый сплав. Так. 100 единиц в секунду это много. Это просто дохренище как много. У меня столько регенерации маны нет, и в плюс по мане я никак не выйду. И как его снять? Попросить кого-то? Кого? Беловолосого полупокера или дождаться конечного места прибытия? что вероятнее: сбежать по пути следования к месту заключения или из него? Каков правильный ответ? Правильно, надо пытаться всегда. Нет у меня времени по курортам шастать. Дела у меня и дела не шуточные, так да к тому же долги резко образовались, а долги надо отдавать. Что делаем с негатором? Пока ничего. Прочтем, что дальше мне система написала. Внимание. На вас нанесена временная метка раба. Вы находитесь в рабстве империи Сиджахупи. Внимательно ознакомьтесь с условиями рабства, от этого зависит ваше дальнейшее существование в игре. Имущество, находящееся в ячейках начального инвентаря сохранено, остальное конфисковано стороной, взявшей вас в рабство. Неснимаемое и привязанное имущество перемещено в свободные слоты начального инвентаря. Если в начальном инвентаре отсутствуют свободные слоты, несънимаемое и привязанное имущество будет оценено независимым арбитром и вынесен вердикт. После вынесения вердикта занятые места в начальном инвентаре могут быть очищены, и их место займут соответствующие предметы. При попытке использования предметов, находящихся у вас в начальном инвентаре, вас перенесет к разумному, нанесшему метку раба в течение трех секунд. Внимание. Оповещение о том, что вы использовали вещь из инвентаря, незамедлительно поступит к разумному, нанесшему метку раба. Вся имеющаяся наличность утеряна. Отсутствует связь с божественными и приравненными к ним покровителями. Отсутствует связь по любым видам чата. Отсутствует возможность призвать питонцев и любые вспомогательные силы. Возрождение возможно только в радиусе 10 метров от тотема метки раба. Болевой порог повышен до максимального значения. Навык стойкость уменьшает болевой порог. Дополнительная информация для социального статуса раб. При получении социального статуса раб существует возможность создать нового персонажа с минимальным штрафом по времени. На текущий момент время создания нового персонажа одна неделя вашего мира. Желаете создать нового персонажа? получено достижение Первый раб империи Велатрес. Вам очень сильно не повезло. Такое иногда случается. Награда за достижение увеличение характеристики удача на 5 единиц. Может, это вам поможет. После прочтения и осознания того, что со мной произошло, мне резко захотелось вылезти из капсулы и глотнуть свежего и свободного воздуха. Раб Захотелось заорать и выплеснуть наружу все скопившееся напряжение. Рандом. На каком повороте судьбы я свернул не на ту дорогу. Понимание, что все серьезно, пришло на удивление быстро. Игра, говорите? Может и игра, только вот рабство я не заказывал. Да кому такое вообще может понравиться? Играешь себе потихоньку, а потом бац, поводок на шею, метку на плечо и все, игра кончилась. А у тебя путь уже намечен, ведущий к процветанию. И к... все мечты и планы, потому что ты отныне раб. Правда, есть вариант. Создавай нового персонажа и играй. Только вот в моем случае это не вариант. Совсем не вариант. А вот, кстати, сколько дается обычно времени на пересоздание персонажа? Залез в Вики и узнал ответ. Два месяца. Мда. Все, хватит сопли жевать. Надо выбираться отсюда. Стоп. Выбиральщик, блин. «Еще раз перечитал все прелести рабства «Имущество!» что вообще у меня осталось. Пробежался по ячейкам инвентаря. Так, перчатки Тоби излома, божественный свиток портала, амулет медведицы, артефакт накопителя маны. «Все самое ценное я сохранил. И это радует. А вот то, что я ничем воспользоваться не могу, это удручает. Нет, не так. Это выбешивает и заставляет сжимать кулаки в приступе ярости. Можно, конечно, использовать все, что у меня есть, и при перемещении к неведомому наносителю метки раба, а там дать бой. Но кто я без магии? Вернее, магия-то есть, артефакт Полон, только вот в данном случае один в поле не воин. Так что это пока не вариант. Теперь узнаем подробнее о самой метке раба. Так, наносится на плечо и мало подвержена к физическим повреждениям, сохраняется при перерождении плохо. Есть и хорошая новость. Со временем злобная татуировка стирается, и это хорошо. Только вот при уменьшении ее прочности, а именно до 20%, тебя автоматически перекидывает к существу, нанесшему метку. И если вы находитесь далеко друг от друга, то энергию на перенос игра возьмет из твоего уровня. Так что с меткой далеко не убежишь. Нет, убежать-то можно далеко, но когда об этом станет известно, тебя вернет к то возрождения, отняв предварительно пару-тройку уровней в зависимости от того, как далеко ты убежишь. Все же странная система в этой игре. Это я про знаний под названием Википедия. База знаний всеобщая, но и частная одновременно. Общие положения есть у всех. А вот в частности отображается только у тех, кто с этим столкнулся, и этим можно воспользоваться. Кто о чём, овшивы а бани, а почему собственно нет? Или если лексиконом дяди Изи фигли то когда да? Хватит лирики, делать что будем? С Сомнением посмотрел на кандалы, связывающие меня. Оковы подчинения. снижение запаса сил до 5%, сплав неизвестен. Сколько я не напрягал свои силы, но порвать кандалы так и не смог. Неудивительно, впрочем. Пленников заковывать надо основательно, чтобы не сбежали. Да и мои жалкие потуги могли вызвать разве только смех. И тут в голову пришла свежая, главная, конструктивная мысль: а чего собственно я тут сижу вместо того, чтобы поинтересоваться у знающих, разумных, что мне делать дальше? Понятно, что до Талависа мне не достучаться, как и до Нейрис, но ведь есть и знающие вне игры. Кнопка выход, звонок с просьбой об аудиенции усушила и короткое ждите в ответ. Пока ждал, набрал номер брата. Салют, младший! Довольный жизнью брат ответил на звонок быстро. Какие новости? Нерадостные совсем. Улыбка слетела с лица Тима. Рассказывай. Я раб и пересказал брату, как я докатился до такой жизни. «Дела. И что думаешь? Жду аудиенции у знающих людей. Послушаю, что скажут, а потом приму решение. Понятно только одно надо рвать когти, только это пока нереально. Ясно. А звонишь ты не только для того, чтобы пожаловаться на судьбинушку свою горемычную, но и для передачи новой порции информации годной к продаже. Именно так. Судьба раба при максимально включенных ощущениях это та еще радость. Не завидую я тебе, братишка, но ты держись. Игра не совсем то, что мы о ней думаем. Как будто у меня выбор есть. Я горько улыбнулся. Ладно, что там по клану? Приняли решение какое-нибудь? Пока будем ждать, Еще не все участники в игре, так что недели две будем ходить без клана. Дел-то хватает, подбодрив меня морально, брат закончил разговор. А господин Сушил что-то не торопится встретиться со мной. От нечего делать, решил устроить себе очередной перекус. Когда заканчивал вторую кружку кофе, меня оповестили, что господин Марвари готов меня принять. Проблемы, Артур. Сразу понял причину аудиенции сушил. Я попал в рабство. Не стал я утаивать. "Кому?" резкий и немного взвинченный голос Марвари резанул по ушам. "Кандедам Империя Сиджахупи. Плохо. Это очень плохо, Артур. Из рабства очень трудно выбираться. Обычно имеется только два пути: либо тебя выкупает твое государство, либо создается новый персонаж. Меня будут выкупать? Неужели светит новая кобала? тяжело подумалось мне. Нет, и по многим причинам огорчил меня своим ответом наместник. У нас нет дипломатических отношений с немертвыми, практически ни у кого их нет. Они некры государства, априори враждебные всему живому. А во-вторых, у тебя нет должной репутации с родной империей. Так что помощи от государства ты не получишь. Совсем без вариантов, грустно поинтересовался я. Я такого не говорил. Ты сам малый непромах. Может, и придумаешь, как выбраться? Это маловероятно, но шансы у тебя есть. Я в тебя верю. Еще можно обратиться к наемникам и оформить заказ на твое освобождение. Дорого? вздохнув, спросил и приготовился услышать заоблачную цену. Наместник не разочаровал. С таким заданием справится только отряд уровня Сигма, как я думаю. А у них расценки немалые. Если надо уточню, но на сумму меньше тысячи галов даже не рассчитывай. А если бартером, у меня есть то, что их заинтересует, Еще и сдача останется. Вспомнил я про свиток божественного портала. Что конкретно в глазах наместника проснулся интерес? Свиток божественного портала. Достойно, сушил ненадолго задумался. А ты не думал воспользоваться им и перенестись в империю самостоятельно? Прищурив левый глаз, собеседник ухмыльнулся. Думал, только вот сдается мне, что не все так просто. На мне негатор, даже на активацию свитка нужна мана, а у меня ее нет. К тому же, о моем перемещении станет известно твари, что нанесла на меня метку. Она активирует перенос и меня выдернет из Империи, и перенесет к тотему. Я потеряю и свиток, и все накопленные уровни. Голова у тебя работает правильно, кивнул сам себе наместник. Тогда решаем так. Через неделю мы вернемся к этому разговору. Почему через неделю? Ты не забыл, что у тебя стопроцентная чувствительность? Не забыл. Я решительно не понимал, куда ведет наместник. Тебя будут пытать пояснил Сушил, и желая прекратить пытки, ты выдашь все, что у тебя есть. Какая-то мрачная перспектива вырисовывается. Средневековье, блин. Ну так что, я предварительно договариваюсь с Сигмой. Да, других вариантов я не видел. А можно узнать, кто они вообще такие? Я уже слышал об этой организации, но хотелось бы подробностей. У них много имен». Наследники, проводники, ищущие, знающие, суть всегда одна. Они те, кого можно нанять на любую операцию. Было бы чем заплатить, на этом мы распрощались. Сушил меня уверил, что он найдет, как подать весточку организации, но как скоро это произойдет, он не знал. Еще раз плотно перекусив, забрался в капсулу. Голод, обычный голод. Не жажда крови, выворачивающая наизнанку, а обычный голод не питавшегося сутки человека Еще дикая усталость. Вот что встретило меня по возвращению в виртуальный мир. Вы не ели больше суток. Наложен дебаф голод первой степени. Снижение характеристик силы, выносливости, ловкость на 10%. Звеня кандалами, попробовал удобнее усесться на полу. Не получилось. Камешки, пыль, затхлый воздух, Все, что раньше казалось незначительным и не причиняло дискомфорт, теперь просто мешало жить. Кормить меня, как я понял, не собираются. Посмотрел по сторонам в надежде на изменения, но нет, все, как и прежде. Сумрачный трюм корабля, дроу, спящий в неудобной для человека позе и все. И сколько нам примерно плыть до места назначения? Вывел карту материков и посмотрел, где я собственно нахожусь. Хм, что-то около двух с половиной тысяч километров от материка Джока. А направляемся мы на материк Габи. Именно там, в восточной части материка и находилась Некра империя. Прикинул расстояние. Хм, да. Плыть нам еще приблизительно семь тысяч километров. А какая у нас скорость? Если брать по аналогии с моим миром, то современные парусные суда ходили со скоростью сорок километров в час». Я, конечно, в курсе, что скорость на морях и океанах измеряют в узлах, но мыслю все равно в километрах. Крыса я, сухопутная, по крайней мере, по словам Талависа. Прибавляем магию и умножаем на два? сколько получается? Трое суток плюс-минус лапыть? Трое суток страдать от голода и жажды и ничего не делать? Закатилось взвыть от такой перспективы. Неожиданно мерный скрип такелажа разорвал резкий протяжный звук. Через 3 секунды он повторился. Что это? Сигнал? Если да, то к чему? Может, нападение на корабль? Это был для меня наилучший вариант. Но мои надежды развеялись, когда раздался точно такой же звук по направлению нашего движения. Все ясно. Отсигналились либо два дружественных корабля, либо встречавшая сторона. Какой именно вариант оказался верным, я узнал через три минуты. «Подъем, твари. В трюм ворвался сирокожий замбак исполинских размеров. При звуках его голоса подскочил, как ужаленный дроу, я же, гремя кандалами, начал вставать, не особо торопясь. За что и поплатился. Удара я не заметил, только на миг что-то заслонило обзор, и тут же голова взорвалась от боли. В реальности мне доводилось получать по голове и в армии, и до нее, но такого удара ни разу не было. Краткий миг ослепляющей боли и сознание пробкой от шампанского вылетело из тела. Очнулся уже на палубе. Меня поливали за бортной водой существа, похожие на хломов. А нет, это они и есть. Видимо, мои открывшиеся глаза, надо мной склонился местный боксер тяжеловес Что, не привык исполнять приказы быстро? Ухмыляясь во весь свой немаленький рот, полный кривых и острых зубов, поинтересовался громила. "Это ничего. в Вжрай, быстро научат". И он, затрясся хохоча, пока серокожий зомбак самозабвенно хохотал, я огляделся по сторонам. Твою дивизию! Невольно вырвалось из меня, когда я увидел встречающую сторону, плавучий материву боевой остров. Высочайшие башни по всей окружности острова с огромными бойницами и с такими же гигантскими магическими пушками. Монолитная стена из черного, как ночь материала и куча разнообразной нежити на стенах. Прикинул размеры острова и его общую боевую мощь. Впечатляет, однако. Подогнать такую громадину городу, порту и все — сушите весла, приплыли. Да, он маломанёвренный. Да, у него могут быть проблемы с поражением воздушных целей, что тоже под вопросом. Но он просто огромный. Как я понял, что это именно плавучий остров, а не обычный, так просто все. Он плыл. Летать умеешь? В мои мысли ворвался вопрос альтернативно живого боксера. А? Только и выдал я: "Вставай!" последовала команда, которую я незамедлительно попытался выполнить. Оказывается, я быстро учусь. Но, как и в прошлый раз, я поднялся недостаточно быстро. Это однажды издохшее существо отошло на пару шагов назад, резко подбежало ко мне и с могучим хек пнуло под э, пятую точку, короче. Я в этот момент как раз разгибался и, естественно, принял весь удар на обиталище интуиции. Копчик раздробило, бар жизни ухнул вниз. А я, скрючившись в полете от невыносимой боли, пытался нажать кнопку выход. От этого несомненно важного действия меня отвлекло приземление. Я угодил в растянутую рыбацкую сеть с крупными ячейками, кубарем скатился до ее низа и попытался встать, но получив удар чем-то увесистым по спине, снова разлёгся на палубе. "Лежи", отрывисто скомандовал скелет, одевая на меня кандалы. Я не сопротивлялся действиям скелета. Боль от раздробленного копчика утихла немного, и я смог осмотреться. Маленький шлюп с экипажем из троих скелетов. Капитан, стоявший у руля шлюпа, и два помощника, уровне у всех 70+, плюс. не забалуешь. Меня привязали в центре шхуны к мачте со специальными приспособлениями для удержания пленников. Короткий визгливый крик и в сеть прилетел следующий пассажир зомба авиационных линий. Им оказался мой попутчик Дроу. <с, <Developing> С кровожадной улыбкой выдал я, когда понял, что его ведут ко мне и прикован он будет рядом. Проходящий мимо скелет отвёл мне щелбан так, что у меня перед глазами закружились огоньки. Никаких драк на судне, везде должен быть порядок, и прошел мимо. Что-то мне все меньше и меньше нравится игра со стопроцентной чувствительностью, И ведь не повоюешь от простого ранения скрутит так, что и не разогнешься. Да и голова что-то больно резко реагировать начала на физические воздействия. Нежная она у меня, как оказалось. Дроу, увидев меня от большой любви, наверное, попытался плюнуть в мою сторону, но не срослось. Тот же скелет тюкнул его костяшкой пальца в голову, и возле меня приковали уже бессознательное тело. Так его. Так. Имелся у нас и третий пассажир гном. Летел он, матеря на весь белый свет нежить во всех ее проявлениях и Империю Джахупи в частности. Приземлившись на сеть, он ловко вскочил и, прыгнув рыбкой за борт, попытался уйти в глубину. Капитан на это лишь махнул рукой, после чего водная гладь вспучилась и на палубу вынесла мокрого, но не сломленного каратышку. Короткая буза Я крововавленного и уже закованного в кандалы гнома приковали слева от меня. Колоритный персонаж, обвитая мышцами тумбочка, заросшая голова и татуировки на весь обнаженный торс. Одна из них меня очень заинтересовала. На правом плече гнома была вытатуирована женщина или, если точнее, гнома в обнаженном виде. Вот ее пропорции приковали мой взгляд. Эдкая, низенькая бразильyanka с гипертрофией в строго определенных местах. «Не дурная баба, да? ощерился в улыбке гном, заметив мой интерес, после чего поморщился и поводив языком по зубам, выплюнул наружу один из них. Хорошо машутся, облезлые. И видя, что я молчу, повторил вопрос. Так чего? Понравилась красотуля? На любителя, если честно, улыбнулся и продолжил. Я бы сказал на очень редкостного гурмана. Ну вот не нравятся мне женщины с излишней растительностью и все. А когда у нее не редкий пушок над губой, а полноценная борода, это как-то, по мне, вообще караул». Тут ты прав, паря. Красоту наших женщин понять не всякому дано. Как Костяшкам в рабство загреметь умудрился, гном не выглядел опечаленным, водил головой в разные стороны, разглядывая обстановку предали, коротко отозвался, пытаясь понять, стоит ли доверять гному. Имя: Биарин. Раса: Гном. Класс: Воин гор. Ранг: неизвестен. Бог покровитель: неизвестен. Уровень: 44. Социальный статус: раб империи Сиджахупи. Карма: желто-зеленая». Да и изабей жизнерадостно ответил неунывающий гном: Выберемся, Найдешь его, потом и накажешь. Есть план, я встал в стойку. Неужели прямо так вот, сходу и повезло? Не, yeah. разочаровал меня Биарин. До места доберемся, там и выясним, чего раньше сроку голову напрягать. Она у меня одна, ее беречь надо. Странный гном, конечно, но видать бывалый. Контакт надо поддерживать, хуже не будет. Да и импонировало мне его жизнелюбие. Тем временем шлюп подплыл к громаде острова, и в одной из стен открылись ворота. Недолгая швартовка и нас переместили внутрь острова. Встречающая сторона также состояла из скелетов, уровень которых я узнать не смог. Моих параметров не хватало. На голову надели мешок и повели по ступенькам куда-то вниз. Двигались минут пятнадцать и вывели нас в какое-то помещение, после чего сняли с головы мешок. Сводчатый зал, в центре которого мерцая и тьмы, сверкал стационарный портал. Именно такое описание мне выдал интерфейс. Куда нас теперь? На материк? Похоже, что да. Так и не очнувшегося дроу просто забросили в портал. А нам с гномом указал на него рукой, висящей в метре над землей лич ожав плечами шагнул в портал. Дыхание на миг сперло, сердце дало сбой, а разум затуманился на краткий миг и все нормализовалось. Перед помутневшим взором, сияя алым предупреждающим цветом, висела системная надпись. Внимание. Вы находитесь в восточной части материка Габи. Данная местность является родиной антагонистической вам расы вампиры. Будьте осторожны проморгавшись и убрав надпись, оглянулся. Да. Кина не будет. Электричество закончилось. Все, что я успел заметить, точно такой же сводчатый потолок, снова мешок на голову и снова лестницы и коридоры. Неожиданный толчок сзади меня бросает в еще один портал. На этот раз помутнения сознания не было, и я в полную силу вкусил переброску на ту сторону. Выход портала располагался метрах в двух над поверхностью. Я осознал отсутствие опоры под ногами, сгруппировался в полете в попытке выровняться и приземлиться на ноги. "Еть!" вместе с вырвавшимся из легких воздухом, с чувством прошипел, воткнувшись животом в чей то локоть. На то, чтобы понять, что это локоть бесчувственного дроу, ушло две секунды, и еще одна секунда на то, чтобы откатиться в сторону шагающий следом за мной гном должен был прилететь вот-вот. И точно, могучий мат от нелетающего гнома и короткое хек от приземления и еще один матросский загиб. Ватай новое мясо, хохотнул кто-то невдалеке. Сорвал с головы мешок и щурясь от ослепляющего солнца посмотрел на говорившего. Зомби 53 уровень, класс воин. Рядом стоял второй Такой же зеленый, но уже не воина, а арбалетчик. И у обоих была специальная надпись в информационном окне персонажа: надсмотрщик рабов. Ах ты, шавка шелудивая!» сдирая с головы мешок, проорал гном и через секунду сбил меня с ног, прижал к земле и яростно зашептал на ухо, делая вид, что меня душит. Если есть что-то особо ценное в инвентаре, говори, что нет. Пусть даже и пары уровней лишишься. Не выдавай себя. Если отдашь хоть одну вещь, скатишься по уровням вниз в мгновение ока. Они больше сказать ему не дали. Подбежавший воин ловко ударил по челюсти гнома, так что он отлетел на пару метров. Какой шустрый гном! Уже и дружка себя заиметь успел, гагтнул арбалетчик. «Бьешь, как баба, сплюнув очередной зуб, высказал свое мнение Биарин. "Булыный, значит", почесал бровь Воин. "Что тут происходит?" вкраเฉвый голос, в котором сквозило властью, заставил обоих зомби замереть по струнке. "Почему вновь прибывшие все еще не на прописке?" Милорд Раболепно вымолвил воин, склонившись до земли. "Рабы затеяли потасовку, и мы их довольны", отрывисто бросил носитель красных глаз, которого я внимательно разглядывал. Интерфейс никаких подсказок не давал, одни только знаки вопроса. Но и так было понятно, что передо мной вампир, явно из высших. На ярко палящее солнце ему было плевать. Высокий, не менее двух метров, сухощавый, длинноволосый франт, облаченный в длинный мужской камзол черного цвета с серебряными пуговицами, черного же цвета рубашку и кожаные ботфорты, также с серебряными пряжками. Как я понимаю, на серебро ему тоже плевать. На поясном ремне висела длинная шпага, лезвие которой светилось алым. Наверное, нет нужды говорить, что данный индивид мне резко не понравился. Ладно, я. Внутренняя сущность дампера всколыхнулась во мне. Глаза опасно сузились, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Ублюдок. Взор хозяина этих мест остановился на мне. Короткое движение указательного пальца и мою шею рассек тонкий порез, из которого сразу потекла моя кровь. Только капать она стала не на землю, Оповинуиз движению того же пальца потекла по воздуху к вампиру. На тело на полах и я даже мизинцем двинуть не мог. Навик. Разочарованно бросил хозяин этих мест, внимательно изучая мою кровь, собравшуюся в шар возле его глаз. На девятый уровень бросил через плечо, удаляясь кровосос. Меня отпустило, я кулем повалился на землю. Найду я способ поговорить с тобой по душам. Найду, мысленно пообещал сам себе. Тем временем нас подняли и кого повели, а кого и потащили, как меня и Дроу, к месту нашего дальнейшего обитания. После насильственного забора крови сил передвигаться у меня не осталось. Помимо голода висел дебаф кровавая немощь третьей степени, резавший на 50% все и так небольшие к этому моменту силовые характеристики. Внутреннее состояние было отвратительным, хотелось есть, спать и главное, чтобы не трогали. Несбыточные мечты. М-да. Похоже, мозг пересытился виртуалом, по самое не балуйся». и ведь не выйдешь. Сейчас один из ключевых моментов, и пропустить такое никак нельзя. Пока меня несли, постоянно крутил головой, осматривая окрестности. Влоги от системы значилось, что я попал на локацию шахта Джирай, и теперь старался запомнить окружающую обстановку. Прямо по курсу возвышался горный массив, резко отличающийся от всего хребта. Черная гора, на которой не было налета и снега, сразу бросалась в глаза. Под горой стояли строения, выполненные из камня и дерева. Вот именно к ним мы и направлялись. Мощенная дорога, по которой мы двигались, упиралась в гору, вернее, в высокую штольню, уходившую куда-то вглубь. Среди всех строений одно выделялось особо. Если все выглядело серо и несколько обветшало, то трехэтажный дом, первый, стоящий с правой стороны дороги, выглядел вполне добротным, не иначе логово местного кровососа. Нас же отнесли во второй дом справа, двухэтажный особняк с решетками на окнах, местный КПЗ Оказалось, что не только камера, но и пыточная. На первом этаже располагалась камера пыток. Такие экспонаты я видел только в музеях, а тут все рабочее и даже очень. На некоторых столах кровь еще даже не свернулась. Меня разместили на втором этаже в четвертой камере. Антураж, конечно, тут бодренький. С потолка свисают пробитые крюком черепа различных раз, а колоннами, поддерживающими свод, служат скелеты големы Странное сочетание. Скелет-голем, вроде поднятая костяшка, и так не особо живое существо, а тут еще и голем. Ну да, ладно, не моя печаль. Никуда не уходи, пошутил на прощание зомби, запирая клетку. И нишкуй чай. Скоро дир вернется за хотом и тобой займется». Ага, конечно, не буду, осмотрел камеру. Лежак в виде каменного изваяния, видавший виды солома на нем, и все. дела. Опускаясь на кровать, выдавил я из себя: "Моих попутчиков задержали на первом этаже, и я все ждал, когда их приведут на второй. На Дроу мне плевать, а вот с гномом я бы пообщался. Что он еще хотел мне сказать? И что уже сказал?" Размышление прервал душераздирающий крик Дроу. Его там на кусочки режут, что ли? Он же не игрок, чего то карать? Или у них изначально стопроцентная чувствительность? Вроде как нет, насколько я знаю. Или это свойство метки раба? Еще один крик и тишина. Что-то я начинаю нервничать. Желание выйти из игры крепло с каждой секундой. Ну вот не мазохист я, чтобы ждать, когда меня начнут на британский флаг рвать. Встал, с койки, померил шагами камеру. Два шага в ширину и четыре в длину. Не разгуляешься. До слуха донесся благой мат. Ясно, очередь дошла до гнома. Остановился у решетки, обхватил прутья руками, подергал. Нет желания попробовать их сломать. Куда мне? Нет. Просто хотелось что-то сделать, а не сидеть и ждать своей участи. Что мне мешает выйти из игры? Чего я на самом деле жду? Ответ прост. Когда ты раб, твое тело не исчезает а продолжает находиться в игре все время. Казалось бы, и что тут такого? Ну вышел, потом зашел. Не все так просто. Пока я буду находиться вне игрового персонажа, его скорее всего изогнут в трубочку и так и оставят. А я, войдя в игру, испытают такой заряд боли, что меня тут же вышвырнет к болевым показателям, и все, кончилась игра. Это все мои умозрительные заключения, и проверить их можно только одним способом. Но делать так я не буду. Вот пообщаюсь я с палачом, тогда и можно на выход. И если будет совсем уж невыносимо, то кнопку выход у меня ведь не отберут, выйти всегда успею. Отвлёкшись, вздрогнул от скрипа несмазанных петель двери второго этажа. Вот я и дождался.